Эпилог. Дом, подъезд, соседка с мопсом, консьержка. Виденное это миллион раз, но в давно ушедшей прежней жизни казалось кадрами очень старого фильма, еще на видеокассете ВХС, и неожиданно снова проступившими на экране, даже больше, чем на экране, наеву. Отцовская Honda дремала у подъезда не на стоянке. С виду вполне целая, только со свежей царапиной на бампере когда-то предмет восторга но по большому счету автоутиль по сравнению с оставленным в минске новым лексусом дверь подъезда открылась и егор увидел себя прежнего возможно в чуть улучшенном виде тогда на пятом курсе даже в мыслях не мог себе представить что в 8 утра в выходной выскочит из подъезда и разбрызгивая кросовка металл мартовский снег побежит к ближайшему школьному стадиону Похоже, новый владелец успел укрепить прежнее тело, довольно тщедушное. И тут ему надо сказать искреннее спасибо. Благодаря его здоровым привычкам, Егор сам начал вести правильный образ жизни в развитом социализме. Итак, в его бывшем теле преемник из 80-х, столь же молодой. А пенсионер нажал на кнопки домофона. «Изольда Викторовна, здравствуйте! Не знаю вашего номера телефона» и подъехал без звонка. «Кто вы?» «Родственник вашего покойного мужа. Моя фамилия тоже Евстигнеев. Получается, что Егору я вроде многоюродного дядюшки. А для вас у меня есть кое-какая информация относительно обстоятельств смерти Егора-старшего. Впустите!» С порога он первым делом предъявил удостоверение в открытом виде. «Генерал-майор?» «В отставке». «И тоже Егор Егорович. Это уже слишком». Слишком много в моей жизни было Егоров. И с одним из них, а конкретно с вашим покойным мужем, у вас были сложности в отношениях. Раздевайтесь и проходите. Вы что-то знаете? Об отношениях нет. Сужу только по его обрывочным фразам. А вот об обстоятельствах смерти. Времени прошло достаточно. Надеюсь, вы успокоились, обрели душевное равновесие, и Егор пришел в себя. Мама выглядела точно так же, как в последний раз, когда сын-студент собирался в злосчастную библиотеку. Начала утренний макияж, но не закончила, оставаясь в халате и с накрученным на голове полотенцем. Соскучился по ней страшно, но только сейчас понял, до какой степени. Старался не смотреть в глаза, более того, что требовала необходимость, вдруг обеспокоиться. Хотелось обнять, но как объяснить? Он в теле намного старше, чем ее. Рассказать правду не поверит, потому что наверняка считает истинным сыном утреннего бегуна. Да, у нас с сыном все в порядке. Последний месяц он даже лучше стал. Тихий какой-то, ласковый, ни слова поперек, весь в учебниках. А уж чего не ожидала, вступил в КПРФ. Взрослеет. Они прошли в зал. Егор, подавив прилив щемящей ностальгии, достал первую заготовленную пачку с фотографиями. Хорошо видно пулевое отверстие в лобной части. Вот фото затылочной. Естественно, тело немедленно кремировали, чтобы скрыть следы убийства. Ваш супруг инвестировал приличные суммы в одночастное белорусское предприятие, и у него пытались просто отжать долю. Совершенно в духе 90-х. Заставили подписать отчуждение акций и застрелили. Изольда Викторовна зажала рот рукой. Она, конечно, давно не любила мужа, знала о его похождениях налево и сама завела любовника, но слышать и видеть такое было непросто. Я хоть на пенсии напряг старые связи. Человек, заказавший убийство, неправильно себя повел. Не стану нагружать вас неприятными подробностями. Сильно обидел людей, к кому я обратился. Ему не простили В общем, он больше не с нами. Ужас. Я не хочу, чтобы кого-то убивали. Более чем согласен с вами. К сожалению, не на все события в мире мы можем влиять. Да. А сейчас началось это. Обещали, что основное произойдет за три дня, но прошли недели. Егор читает все новости, и наши, и вражеские. Боится, что его призовут в армию и отправят в действующую часть. Мама кивнула. А Егор подумал, что в этом проявилась странная ирония судьбы, только без легкого пара. Пацан был готов на что угодно, лишь бы не загреметь в Афганистан, но перенесся в постсоветскую Россию как раз накануне 24 февраля 2022 года. Если этот комсомольский стукач и трус не изменился в своей внутренней сути, ох, как ему неуютно в ожидании повестки из военкомата. «Вы думаете, будет мобилизация?» Егор срочную не служил. Говорят, срочники тоже попадают туда. Пока всеобщей мобилизации речи нет, но вы не по адресу спрашиваете. Если обратили внимание, я из Республики Беларусь и не в курсе всех подробностей, происходящего в России. Простите. Очевидно, перманентное беспокойство за судьбу сына снова вытеснило некоторый всплеск эмоций из-за новости об усопшем. Как же она любила его. Меня. В общем, любила свое чадо, — думал Егор. Он никогда в этом не сомневался. Вернемся к прежней теме. Вытащить весь вклад вашего супруга в белорусское предприятие невозможно. Я не хочу и не могу нарушать законы. Вот все, что удалось. Сколько сейчас доллар к вашему рублю? 150? Говорят, теперь дешевле, чем за 200 не купишь. Какие будут курсы, не знаю. Отдаю как есть. Следующий конверт с шестью-десятью тысячами долларов, был более широкий и пухлый, чем с фото. В нынешних условиях, когда рубль рухнул вдвое или втрое, хотелось надеяться, временно, это была очень приличная сумма. В глазах женщины мерцал вопрос, в чем подвох. Она предложила чаю. По случаю воскресенья никуда не спешила. Егор намеревался отказаться, поскольку не планировал общение с собой молодым. Не успел. Хлопнула дверь, распаренный и потный бегун скинул куртку и принялся развязывать кроссовки. — Егор, познакомься, наш родственник приехал из Белоруссии. Вам, возможно, найдется о чем поговорить. Он тоже юрист, целый генерал. — Да, мама. В глазах, столько раз виденных в зеркале, мелькнуло понимание и проблески паники. В комнате молодого человека или в его комнате тут понятия перемешались. В общем, в спальне царили потрясающая чистота и порядок. Конечно, мама прибирала, но заметно было, что в жилище вселился аккуратист-фанатик. Тот, что в общежитии номер 4 тщательно наглаживал бедняцкий костюм с комсомольским значком на лацкане. Позволь представиться. Егор Егорович Евстигнеев, 1960 года рождения. Уроженец города Речица Гомельской области. Парень в спортивке плотно прикрыл дверь. «Ты — это...» «Ты — это я. А я — это ты. Привет!» «Ну и как тебе 2022 год?» «Потрясно! Но что это было? Каким образом?» «Понятия не имею. Точно так же, как и ты. Шел в библиотеку. Та, что в прежнем времени называлась Ленинской. Выскочил неожиданно на Боковую улицу. Назад хода нет. На плакате Брежнев с плаката поздравляет москвичей с Новым годом» а на мне надето уродское пальто, негодное даже на подстилку собаки. «А я вселился в хилого дрища», — возмущенно возразил второй Егор. «Благодари не меня, а кого-то, кто решил нас поменять. Думаешь, я купался в восторге, провалившись в старину, без интернета и мобильников, понятия не имея, кем был до того, кто мои соседи по общаге и по курсу. Вообще, как прожить на нищенскую стипендию?» Ты-то здесь ни в чем особо не нуждаешься. Отец оставил бабки. Да и я сейчас твоей, нашей маме, подкинул. Да, но после военной кафедры я мотострелковый лейтенант. Не хочу воевать. Точно так же ты обсыкался от мысли об Афганистане. Между тем, все твои однокурсники, кто пошел в армию по окончании универа, прошли Афган военными дознавателями. Никто не погиб. Привезли валютные чеки и кучу шмоток. Не бзди. И все будет нормально. Но ты тоже хорошо устроился?» Молодой человек смотрел из подлобья зло, завистливо. Так никогда не делал прежний Егор, хоть тоже имел массу поводов чувствовать себя обделенным в присутствии московских мажоров. «Прекрасно. Женился на мисс Нархоз. А если бы проводился республиканский чемпионат, она была бы мисс БССР. Не чета твоей жалкой пассии». Практически в первый же год в СССР купил две машины, жене и себе. Познакомился с Мулявином, упокой Господь его душу. Ездил с песнями на гастроли по СССР и по Латинской Америке гитаристом. Купил и перестроил дом в Минске. Не какую-то квартиру-панельку. Вырос до генерал-майора, заместителя министра внутренних дел. Раскрывал самые резонансные преступления в стране. От имени супруги? Она, к несчастью, умерла от онкологии пару лет назад. Вел бизнес, куда круче, чем у нашего с тобой отца. Здешнего. Твоего прежнего отца, вора-рецидивиста, пристрелили еще в 1983 году. Вот. Двое детей, пять внуков. Сын в Беларуси, дочь вышла замуж за датчанина и живет в Копенгагене. Счастливо. Словом, не бедую. Если бы не ранний уход Элли. Младший Егор выматерился. Слышала бы мама, как выражается ее ласковый, ни слова поперек. «Это же я мог прожить такую жизнь, а ты ее у меня украл. Или ты мою, в Москве 21 века. Давай не будем сводить счета. У тебя все впереди, если не упустишь бездарно свои шансы. Проводишь...» Они шли к метро и молчали. По большому счету, Евстигнееву-старшему было плевать, как приемник распорядиться телом. Вот за мамой сам будет присматривать издалека, пока может, не надеясь на новоявленного коммуниста. Возможно, помогать материально, если впадет в нужду. Младший тоже, казалось, потерял интерес к произошедшему, в альтернативной для него реальности, и только в полусотни шагов от станции вдруг остановился. Не верится, что 40 лет назад было столько возможностей для самореализации. «Больше, чем сейчас?» «А ты хотел бы совершить обратный обмен? Получить генеральские погоны, большой дом, счет в банке, лексус в гараже?» «Вряд ли». Он протянул руку для рукопожатия. «Прощай». «Да!» — воскликнул молодой Егор, машинально стискивая пальцы пенсионера. «Все хочу! Дом, лексус, бабки! И не через 40 лет, а сейчас!» Их словно долбануло током, точно каждый второй рукой держался за шины высокого напряжения. Егор старший, едва придя в себя от потрясения, увидел, что держит за кисть высокого немолодого человека с очень знакомым лицом, недавно виденным в зеркале. Отдернул руку. Внутри чувствовалась необычайная легкость. «Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться. В кармане паспорт с регистрацией. Там найдешь дом, лексус и ноутбук». «Пароль Элеонора, кириллицей. В нем пароли ко всем счетам. Удачи!» Егор развернулся и побежал домой, радуясь, что молодое тело успело полностью восстановиться после утренней физкультуры. А уж насколько оно в лучшей форме по сравнению с оставленным. «Ты украл сорок лет моей жизни!» — донеслось из-за спины. Не украл, а выменил Причем не по своей воле и не по своей инициативе. За дом, лимузин и банковские счета с семизначными цифрами в евро нужно платить и не плакаться, что цена чрезмерная. Поэтому совесть не болит. Осталось предупредить детей, объяснить как-то, чтоб не удивлялись неожиданному неадеквату отца. Егор с удовольствием несся по тротуару, разбрызгивая грязь, и улыбался тусклому весеннему солнцу. Пусть из всех активов остатки сбережения отца, Подержанная honda до 60 тысяч долларов у мамы, зато практически вся жизнь впереди. Это была выгодная сделка, заверенная странным нотариусом, тогда у библиотеки и сейчас у метро. Хотелось надеяться, что он больше не вмешается в события.